Его движения были молниеносными, размытое пятно в темноте, отблески света, свист растекаемого воздуха и глухой звук падающих тел. Буран активировал свой дар молнии. Электрические разряды ударили в группу австрийцев, пытавшихся спрятаться за танком. Они извивались, вспыхивали, а затем – бац! И за дымящейся техникой осталась кучка корчащихся от болей и оглушенных –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 Я опустил ладонь на землю и представил, как массивные слои бетона и стали расходятся, открывая мне дорогу. Земля снова задрожала, и я начал перекачивать ресурсы. Титан, медь, редкие минералы. Все это моя магия вытягивала из недра австрийской базы, преобразовывая в стандартные слитки, которые големы-погрузчики аккуратно укладывали в багажники автомобилей. Внезапно позади нас раздался грохот. Эта одна из ангарных дверей со скрипом распахнулась, и оттуда выкатился какой-то здоровенный танк. Вижу цель, – сообщил по рации Шмель, скидывая гранатомет Молния. Громкий выстрел, и танка охватило белое пламя. Я с удовольствием наблюдая за тем, как мои ребята развлекаются, продолжал работу, скидывая в туннель трофеи.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 Контейнеры с боеприпасами и оружием. Голем исправится, сказал я. Мы можем спокойно уезжать. Может мне остаться? Вдруг предложил один из гвардейцев, молодой, но уже опытный боец по прозвищу Беркут. Но、ну, чтобы проконтролировать, все ли доставят куда надо. Я хохотнул. Беркут, они могут целый город перенести и ничего не потерять.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 Эта грязь, липкая и вонючая, казалась ему символом всего того дерьма, в который они влипли с этим Лихтенштейном. Он прошёлся по разгромленной военной базе, с недоумением разглядывая вокруг царивший хаос. Взорванная техника, разрушенные здания, искорёженные островы ангаров. Всё это напоминало постапокалиптический пейзаж из какого-нибудь фильма «Катастрофы». Шайсы! Пробормотал он, поправляя свою безупречную фуражку с золотым орлом. Этого еще не хватало. Он подошел к майору, который встречал его на посадочной площадке. Вид у того был, мягко говоря, помятый. Глаза красные, фуражка сдвинута на бекрень, а сам он нервно покуривал, время от времени сплевывая на землю. Докладывайте, рявкнул Шварцкопф. Сколько потерь. Господин генерал, наши потери значительные, начал майор, заикаясь. По предварительным данным около пятисот человек убитыми, еще триста, вероятно, пленные. Пленные, Шварцкопп вскинул брови. Какие к черту пленные? Так точно, господин генерал, пленные, но это странно, они...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 Протянул Боря, блаженно откинувшись на спинку кресла. «Австрияки эти! Они, наверное, до сих пор не могут понять, что там произошло!» Я рассмеялся, глядя, как гвардейцы, радостно улюлюкая, разгружали трофеи, привезенные с австрийской военной базы. Големы-погрузчики, не отставая от них, сновали туда-сюда, таская ящики с оружием, боеприпасами и артефактами. «Ага!»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 Воскликнул он: "У нас такой козырь в рукаве, что". "Ладно", махнул рукой я. "Даже если и так, за каждого мирного жителя я готов отдавать двоих солдат". "Хорошо", кивнул скала. "Тогда я займусь этим вопросом". "Да-да", я вздохнул. "А я пока пойду строить тюрьму".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 Вопрос только в том, как все это замерить и под какую систему подстроить. Нужно будет поручить графу Валынскому заняться этим вопросом. Заброшенный склад. Граница Швейцарии и Австро-Венгрии. Лео лежал на кровати, скручившись, как червяк на раскаленной сковородке. Его тело сотрясало крупная дрожь, а изо рта вырывались ничем не разделяемые стоны. Боль. Она была везде, в каждой мышце, в каждом суставе, в каждой клеточке его проклятого тела. «Сука!» – прохрепел он, пытаясь хоть как-то пошевелиться. «Что за хрень?» Он попробовал приподняться на локти, но тут же свалился обратно, сдавленно застонав. «Ай!» Он снова застонал, царапая ногтями пол. «Ай!» Отцепись от меня, тварь! Но металлическая скалопендра прочно вцепилась в него жвалами и всеми своими лапами. Леус даже пробовал оторвать ее с помощью теней, но безуспешно. Скалопендра, словно приклеенная, держалась на мертва. Леус уже перепробовал все, что только можно. Алкоголь более утоляющее, даже курил какую-то дрянь, которую ему притащил Клаус.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 «Сука — Сука! — заорал Леос. — Как же мне ее снять? — Леос, успокойся, — сказал Клаус. — Мы что-нибудь придумаем. — Придумаем? — Леос, услышав это, резко обернулся к нему. — Да что тут, блин, придумывать? Эта тварь жрет меня изнутри. Я чувствую, как она своими когтями впивается в мою плоть, как ее сраный яд растекается по моим венам. Он схватил Клауса за грудки. Найди мне кого-нибудь, врача, целителя, артифактора, хоть кого-нибудь, кто сможет снять эту чёртову тварь с моей спины. Клаус вырвался из хватки Леося и пошел к выходу. Когда он скрылся за дверью, Леося с отчаянием опустился на кровать. Обезболивающее уже отпускало, и боль становилась всё сильнее. А скалопендра... Эта чёртова металлическая тварь, словно издеваясь, вонзилась в него ещё глубже. С трудом сдерживая стоны, он ещё раз попытался разглядеть её в зеркале. Внезапно он заметил нечто блестящее на спине этого металлического чудовища. Это была небольшая пластинка с гравировкой. Привозмогая боль, Левос попытался прочесть надпись, и тут у него в глазах потемнело.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 парализовало. Шепот усилился. Теперь он был похож на бормотание множества голосов, сливающихся в один неразборчивый гул. Проснись, человек. Опасность. Стражи. Будим. Просям. Сам. Доносились до меня обрывки фраз. Я напрягся, пытаясь понять, что происходит. В голове всплыли обрывки воспоминаний.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 И на пороге показался Боря, сонный, растерянный. Он был одет в футболку и спортивные штаны, а его волосы торчали во все стороны, как у ладуванчика. Теодор, он потер глаза. Что случилось? Срочно в машину, сказал я. Едем в Тризан. Через час мы уже въезжали в указанную деревеньку. Боря, сказал я, останавливаясь у полицейского участка.